Наблюдающие за боем Форган затихли. Они тоже ощутили неизбежное поражение Арнольда. Нет, не ощутили. Они, должно быть, уже смирились. Исход боя решен. Рок просто не хочет заканчивать. Стоит ему перестать бить, и Арнольд рухнет. Почему он просто этого не сделает? Рок по той или иной причине не прерывал серию атак. Арнольд, похоже, еще не выведен из строя. Рок поэтому продолжает. Как выяснилось, так оно и было. Рок нанес очередной прямой правый в челюсть. Не похоже, что он рассчитывал добить врага. Он не делал медленный замах, позволяющий догадаться о направлении удара. Кулак Рока летел вперед все так же быстро. козак по-прежнему не сумел ничего рассмотреть. Всё тот же идеальный прямой удар. И тут Арнольд остановил кулак ртом. Он распахнул рот так широко, что казалось... Вывернул челюсть и разорвал щеки, а кулак Рока влетел прямо внутрь. Так это выглядело. Рок, разумеется, тут же попытался вырвать руку, но Арнольд не позволил. Его челюсти сомкнулись и глубоко вонзились в запястье человека. Рок издал тревожный возглас и принялся бить левым кулаком солнечное сплетение и виски Арнольда. Быстрые и мощные удары, но в них ощущалось что-то неправильное. Рок встревожен. Арнольд, судя по всему, по-прежнему спокоен. Он, словно не чувствуя ударов, обхватил голову Рока левой и правой рукой. «О!» – Обронил кузок. Большие пальцы. Большие пальцы Арнольда надавили на глаза Рока. Двойнороки пытается выдавить ему глаза. И если это просто болевой прием, то ничего страшного. Но если нечто большее, то Року придется распроститься с карьерой боксера. Нет. Все же гораздо серьезнее. Хватит! скомандовал кто-то. Разнесшийся над полем боя громкий голос. Казалось, даже развеял застилавший тысячу вощин туман. Нет, это, конечно, невозможно. И все же было впечатление, что этому голосу такое под силу. Он был не просто громким, но и невероятно звучным. Джамба, сказал кто-то, наверное, кто-то из Форган. имя покатилось по толпе. Джампа, Джамба! Джамба, джамба, джамба. Джамба. До сих пор этот орк наблюдал за поединком молча, стоя на вершине холма. Это был он, это он сказал: "Хватит". Он остановил бой. В любом случае, говорил именно этот орк. Кузак при слове орк первым делом вспоминал тех, с кем сражался в форте мертвая голова. Они произвели на него сильнейшее впечатление. Следом шли орки, населявшие Валандин в Дарнгаре. И те и другие выше и мощнее людей, примерно равны им интеллектуально и выглядят немного грубовато. Так, что от них почти ожидаешь хрюканье вместо речи. Козак предполагал, что орки как раз все такие, но этот совершенно отличался от прочих, словно какая-то другая порода. Для начала, что это за деяние с вырезом спереди, темно-синего цвета, серебристым цветочным узором? Козак не видел такой красивой одежды нигде. Ни в Грингаре, ни в Дарнгаре. Орк сам его шил? Если да, то работа невероятно тонкая. Его длинные черные волосы, кажется, никогда не знали ножниц. Но они ни капли не выглядели грязными. Наверное, Джамба как минимум регулярно их расчесывает. Далее лицо. Нос широкий и сплюснутый, словно раздавленный. Очень орочий нос. Из углов рта выглядывают длинные зубы. Словно короткие бивни. Тоже типично для орков. Он определенно орк, но в то же время совсем не как орк. Впервые увидев лица орков, Кузак, откровенно говоря, счёл их уродливыми. Такие лица никак не назовешь крутыми. А их женщины, они же безобразны. Не лучше гоблинов. Да, они как большие и сильные гоблины. Козак составил об орках примерно такое мнение. А джамба другой. Как будто в нем есть крупица орка, но на самом деле он принадлежит к другой расе. Что-то вроде супер-орка. Эти оранжевые глаза, они ненормальные. Он выше. Да, точно, выше. Он словно существо на порядок выше орков. Но, впрочем, все орки-банды Форган производят похожее впечатление, пусть и не настолько сильные, как джамба, Возможно, они просто пытаются подражать его одежде и манере держать себя. Или, возможно, орки, как и люди, делятся на разные расы и народы, и где-то бывают орки, подобные джамбо. Предводитель Форган спустился с холма. Он не спрыгнул, не бежал. Просто шел удивительно легкой и безмятежной походкой. Исход вашей битвы! Джамбо вложил руки на плечи рока Ирнольда. Определяю я, а? Огорошенно спросил Рок. Э! Оба попытались повернуться к Джамбо. Но у Рока в глазах были большие пальцы Арнольда, а во рту Арнольда – кулак Рока. Так что свободно двигаться они не могли, не говоря уже о том, что обоих покрывали садины и синяки. Бойцы выглядели изрядно потрепанными, но Джамбо, похоже, это не заботило. Он держался с почти неестественным спокойствием и бесстрастностью. «Если бой продолжится, вы, бы оба умрёте, и Арнольд – мой товарищ». И ты, человек из добровольческого корпуса. Рок, верно? Меня огорчит гибель любого из вас. И поэтому я объявляю ничье. Нет, погоди, ты не можешь просто взять и решить такое! выкрикнул Рок. о о о, -о, -о! Эй, Эрнольд, ты ведь тоже не согласишься на это? О -о, -о! О, о о Ты же не можешь говорить, а? Я вытащу квак, согласен. А -а -а -а! Я вытаскиваю. Кстати, у меня глаза болят, так что убери пальцы, будь добр. Арнольд, кажется, приражал челюсти. Рок вытащил свой кулак из его рта. «Да болят же, говорю. Убери руки». М -м -м. Арнольд осторожно отпустил голову Рока. «Чёрт!» Рок отскочил и, зажмурившись, принялся тереть глаза. «Ничего не вижу. Будет не смешно, если я ослепну». «А что, если я больше никогда не увижу лицо Арары? Как ты мне за это ответишь?» «Да уж, неуютная ситуация», – пробормотал Цуга. Словно его это вообще не касается. Ну, то есть это и правда напрямую его не касается, но они же сроком товарища, разве нет? Ничья говоришь! Вперед шагнул Майоги. Мне плевать, как ты это назовешь, но предпочитаю несколько большую определенность. Ты джамба так, как именно ты предлагаешь все уладить? Со стороны Форган донёсся недовольный шум. Их можно понять. Майоги ведет себя неподобающе высокомерно. Даже козыку. Его предполагаемому союзнику было неприятно это слышать. А уж Форган, наверное, просто взбешены. Разозлится ли Джамба? Похоже, нет. Выражаясь яснее, Джамбо развернулся к Маюги с легкостью пляшущего на ветру листа. «Если отступите сейчас, я вас не трону. Можете напасть на нас как-нибудь потом. Можете забыть про нас. Решение будет за вами». «Ясно», Маюги высокомерно кивнул. «А если мы откажемся?» «Нет, погоди, Маюги!» Рок огляделся. Он, похоже, по-прежнему ничего не видел, но словно искал кого-то. «Арнольд, тебя это устраивает?» «Это был наш бой!» «Не знаю, кто тебе этот парень, начальник или кто, но ты просто возьмешь и согласишься!» «Ко! Ко!» Арнольд смотрел на Джамбо. «Он не понимает наш язык!» Прошептал, хихикнув Цуга. Козака шутил, как дергается его лицо. «Этот дзидза. Он выглядел как приятный и разумный парень. Но, кажется, на деле у него мерзкий характер. This game is draw, сказал Джамбо Арнольду. Back out, Видимо, он говорит на каком-то другом языке. Понятно мне жить Арнольду. I agree. Арнольд уселся на землю. Согласен, видимо, он сказал именно это. Дерьмо. Рок нападал ногой землю, очевидно недовольный. Но это не такое уж плохое предложение. Фактически, пожалуй, это лучший выход из возможных. Козак бросил взгляд на Шихору и Юмы. Они поняли друг друга без слов. Их мнения совпадают с мнением Кузака. Рок и его команда спланировали это нападение, чтобы отомстить Арнольду за смерть Тацуру, возлюбленного орары Но, говоря откровенно, Кузака, Юмы и Шихору все это не касается. Они помогают Року процентов на 10 или 20 из чувства долга перед соратниками по клану. Но наставшиеся от 80 до 90 процентов... Ради спасения Мэри. Что случилось с Харухиро? Удалось ли спасти Мэри? Известно, но Кузаку и девушкам сейчас, разумеется, нужно первым делом заботиться о собственной безопасности. Если Рок и его спутники решат отложить вместе отступить на время или навсегда, то Кузак, Юма и Шихору смогут тоже уйти, после чего они направятся к месту встречи и подождут Харухиро. Если Харухира вернется с Мэри, то, пожалуй, не будет преувеличением назвать это наилучшим из возможных результатов. А если Харухира не появится вообще, ну, Узаку не хотел рассматривать этот вариант. Эту проблему лучше решить, когда она возникнет. Итак, Майоги поправил очки левой рукой. Его правая лежала на рукояти меча. Что ты сделаешь, если мы решим не уходить? В таком случае, ответил Джамбо таким тоном. Словно рассказывал приятелю о своей привычке вздремнуть после ужина. «Я уничтожу вас всех своими руками». «Ага», – обронил Маюги. Похоже, даже он этого не ожидал. И Козак, разумеется, тоже. «Постойте», – медленно думал он. «Что Джамба только что сказал?» «А, погодите. Что?» «Своими руками? В смысле, он сам один? Вас?» «То есть, Рока и его команду?» «Арару с Кацухару, наверное, тоже?» «И козака Ашихору и Юме?» Уничтожу? Не просто перебьет. Хотя, наверное, это примерно одно и то же. В общем, он убьет нас всех. Козак изо всех сил пытался осознать сказанное: Убирайтесь, или я вас всех убью? Видимо, Джамба имел в виду это: Шап ответ, во тьме говорит со мною! с или лихорадочно грыз ногти. Он трясся всем телом. Мрачные сказания, с бездны! Вот забвение! Но «Ложная эпоха исполняет прелюдию разрушения, опровергающую сам смысл существования». «Что с ним?» «Хвестоство. дидза, Эм, то есть Цуга». Вы видел рассерженным». «Сколько еще вы собираетесь принижать нас, пока не наиграетесь?» Арара оказалась воплощением возмущения. «Чёрт, теперь я зол!» Пробурчал Каджета. И тут он, этот здоровяк в темных очках, схватил свой огромный меч, похожий на срез гигантского гриба, и бросился вперед. «Эй, эй, ты куда? Зачем ты нападаешь один? Хотя бы обсуди с остальными. Это безумие. Даже без подготовки. Это плохо. Плохо. Уверен, это кончится плохо. Этот каджета явно не шутит. Он сорвался. Полностью съехал с катушек. «Эх! Ха!» Как же яростно набросился на джамбо, не глядя по сторонам.